Охота? А то его. Гоните. Молодой барон Ранду развлекался как мог в этой своеобразной ссылке на территорию родового поместья. Ну а что еще он мог поделать? Действительно, оказавшись в таком положении только из-за того, что в столице империи Дейрин позволил себе некоторые шалости в отношении молоденьких дворянок, и совершенно случайно не понял того, с кем тогда столкнулся. Кто же знал, что среди этих молодых девчонок окажется дочь довольно могущественного графа, который сразу же потребовал наказать провинившихся дворян. Хотя император Брахар и не считал нужным вмешиваться в дрязги своих фасалов, но в этот раз барону пришлось отправиться в изгнание на 10 лет. Но сдерживать свой характер он не считал нужным, поэтому даже здесь развлекался так, как умел. Старательно устраивая охоту для себя и своих друзей, которые приехали вместе с ним. Их было несколько. Пара из этих разумных были всего лишь последними дворянами, не имевшими, кроме этого звания за душой ничего. Естественно, что молодой барон, у которого имелась собственная земля и крестьяне, с которыми можно было сколько угодно развлекаться, был для них как глоток воздуха. Мнение местных жителей и этих несчастных, которые были вынуждены исполнять малейшие прихоти своего господина, никого не интересовало. Одним из развлечений, которые привезли из столицы молодые дворяне, была охота охота за людьми. Они выбирали для себя как можно более шуструю цель и гоняли в лесу, пока не уничтожат. Все творения империи были в той или иной степени одаренными магами. Поэтому для них считалось верхом искусства постепенно отрезать от жертвы по пальцу, заставляя ее истекать кровью и бежать, пытаясь найти себе убежище. Главным правилом в этой охоте было выжить до утра. И только тот, кто выживет даже изувеченным, тот и получит вознаграждение. Один золотой но если не выживет, что всегда обычно и происходило, то все имущество мертвеца уходит в казну местного оборона. Ведь ему тоже надо как-то улучшить свое благосостояние. Естественно, что местные жители категорически не желали делиться собственным имуществом и предпочитали для этих охот отдавать тех, у кого за душой нет ничего, различных сирот и приблизившихся к такому положению разумных. И молодого оборона этого очень сильно бесило. Но пока был жив его старый отец, Молодой барон Ранду не мог действовать на собственное усмотрение, так как даже в этом случае у него существовали некоторые сложности. Все дело в том, что как бы он ни крутил свои интриги, ему все равно приходилось учитывать тот факт, что пытаться каким-то образом уничтожать собственных христиан ему нет никакого смысла, так как эти несчастные платят ему налоги. И если сделать одну большую глупость, постаравшись банально лишить всех этих несчастных в жизни, вынуждая их убежать прочь с его земель, то в один прекрасный момент молодой барон наткнется на тот факт, что остался без ничего. А ведь титул барона, а также наличие у него земель, само по себе подразумевает большие налоги, которые надо с чего-то платить. Стоит ему только частично потерять такую возможность, как он тут же потеряет и сам титул барона, и все земли. А этого он не мог себе позволить. Хуже всего было то, что молодая графиня, которая случайно попала в его игрище, была той самой девушкой, на которую у молодого оборона были большие планы. Вот только он не знал того, как выглядит его будущая жена, которая должна была принести ему титул графа. А потом уже было поздно что-то менять. Скорее всего, за это время, пока он будет в ссылке, кто-нибудь другой станет наследником старого графа, ее отца. И кто-то другой получит все то, что мог бы получить рефранду, будь он графом, имея возможности той семьи, которую обидел. Так что молодой дворянин мог бы позволить себе такие шалости с жителями на собственных территориях. Ведь на территории Графа обычно стоит один или два небольших города, не считая поселков и деревень. И там можно развлекаться сколько душе угодно. Пропажа одного-двух, максимум трех десятков местных жителей, никому не будет интересно. Однако тут, на его землях местных жителей и так было не слишком много. И уже только поэтому можно было понять, что здесь ему приходится выбирать. И выбор был явно не в пользу его интересов и развлечений. Так что игры, которыми он так увлекался, заранее учитывали подобные мелочи. Вот и в этот раз ему удалось найти в одном из поселков для себя сироту, за которым с веселым улюлюканьем гнался молодой дворянин и его друзья подхалимы. Ну а что вы хотите? У них, кроме их собственного титула дворянина, не было ничего. Так что им приходилось искать для себя покровителя, даже такого. Найдут кого-то побогаче то наверняка сразу же предадут своего бывшего хозяина. Сейчас молодому барону импонировало то, как эти дворяне, присмыкающиеся перед ним, поют дифирамбы его смелости. Ведь они все неоднократно уже слышали о том, что его отец, старый барон Ранду, был изрядно недоволен подобными развлечениями. Но молодой барон продолжал развлекаться так, как считает нужным. И сейчас их скакуны, яростно роняя пену суздечек, Гнали этого молодого паренька, буквально мальчишку, в лес, и молодому ворону даже удалось лезвиями ветра пару раз пустить ему кровь. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что дворянину не пристало гоняться за беззащитными жертвами. Можно было бы попытаться найти для себя жертву посерьезнее. Да, можно было бы. Вот только не в данной местности. Здесь все было совершенно по-другому. Поблизости находился проклятый лес. И среди местных животных, которые обитали на данной территории, не было особо опасных чудовищ. Дикие кабаны и пара облезлых медведей были, ни в какой счет не шли. Старый барон запретил их трогать, так как подобные хищники могли пригодиться ему именно для того, когда, может быть, Сюзерен, местный император, захочет поохотиться на данной территории. Хотя со стороны императора подобное было бы крайне глупостью. Вряд ли его сюда пустят на охоту, да еще и без архимага. Поэтому можно понять, что особо хорошей и веселой охоты подобное мероприятие для императора не будет. Ему разве что охотятся на каких-нибудь драконов. Но подобных зверей в данной местности никогда не водилось. «Ату его! Ату! Гоните его!» Постаравшись взмахом головы отогнать от себя все эти мысли, которые не вели его самого ни к чему хорошему, молодой дворянин решил все же сосредоточиться именно на охоте. Все-таки ему сейчас хотелось поразвлечься а жертва все дальше и дальше убегала в лес. Этот маленький худощавый мальчишка с перепуганными довольно большими глазами сейчас словно молодой козлик метался между деревьями, орошая весь свой путь кровью, испорезав от лезвий ветра. Ну что же, сам виноват. Не надо было рождаться простолюдином. Надо было родиться каким-нибудь дворянином. И тогда бы он сам позволял себе подобную охоту. раз он не сподобился на подобное, и, может быть, даже сами боги соизволили так распорядиться, то кто такой простой ариф-барон Ранду, чтобы решать за богов, что стоит делать, а что не стоит? Поэтому пусть уж принесет пользу для собственного оборона, хотя бы своей никому не нужной жизнью. Кавалькада охотников деловито загоняла мечущегося между деревьями мальчишку, даже не обращая внимания на тот факт, что он все дальше и дальше уходил вглубь леса. Да это никого и не интересовало. Сейчас важно было другое. Важно было то, что этот мальчишка, видимо, действительно пытался выжить, рвался вперед, даже не глядя на то, куда именно он уходит. Если бы молодой барон был бы повнимательнее в сложившейся ситуации, то он бы понял, что погоня все дальше и дальше приближается именно к территории, известной как проклятый лес или пустошь. Но в азарте погони они даже не обратили на это внимания. Выпитая утром вино, и все эти эмоции буквально били через край. Запах свежей крови, которую они уже почувствовали, не давало их замутненному разуму даже задуматься о возможных последствиях. Для них было важно только развлечение, а остальное можно было оставить на потом, ведь они чувствовали здесь именно себя хозяевами и могли себе позволить буквально все. Поэтому они даже не задумывались о том, что может происходить не так в окружающих землях, тем более, что им было глубоко наплевать на это. Они уже привыкли к тому, что в этом лесу им ничего особо не угрожает. Да и что могло угрожать дворянам империи на их собственных территориях? Ничего. Здесь именно они хозяева. Они распоряжаются чужими жизнями. Кавалькада преследовала этого несчастного мальчишку, который оказался достаточно выносливым, чтобы убежать далеко в лес. И когда он фактически был все же загнан в угол, то оказался наверху какой-то странной, словно черной скалы, с вершины которой извергался странный пузырящийся поток водопада. Судя по всему, это место было здесь всегда. Все вокруг выглядело каким-то уж очень старым, и, возможно, даже древним. Поблизости можно было заметить какие-то руины разрушивших созданий. Сколько тысяч лет здесь никого не было? На этот вопрос ответа у молодого оборона тоже не было. Но сейчас ему было важно другое. Разминая кисти своих рук, он медленно спустился с коня и вальяжно направился в сторону жертвы, перепуганно застывшей на краю скалы. Что же? Ты повеселил меня. Начиная сплетать кончиками пальцев свое любимое плетение лезвий ветра, барон радовался, слыша за спиной угодливое хихикание своих прислужников подхалимов Но мне скучно, поэтому умирать ты будешь долго. Я тебе это обещаю. Резко выбросив вперед руку, Ариф Ранду направил в сторону этого паренька свое магическое плетение, которое должно было ему отсечь уха. Но мальчишка как-то странно дернулся в сторону и лезвие всего лишь прошлось по его скуле, заставив на черные камни скалы брызнуть его алую кровь. Видимо, парень слишком резво дернулся, так как его нога соскользнула, и он с коротким криком улетел в водопад. «Ну вот, даже сдохнуть так, как я хочу, не смог», — недовольно фыркнул молодой барон, сам прекрасно понимая, что в этот раз развлечение получилось не такое насыщенное, как ему бы хотелось. Ведь этот мальчишка отправился на смерть, даже не задумываясь о том, что его господин хочет насладиться муками несчастного. А это было очень обидно. «Барон, а почему вы не рассказывали нам о том, что на ваших землях есть такие интересные места?» Один из его верных клевретов-дворян, с которыми они любили развлекаться в столице Империи, указал рукой на расположенные поблизости руины. Поговаривают, что в таких местах можно найти много интересных древностей. Представьте себе, что там где-то может находиться какой-нибудь артефакт древних магов. «Если вы такой артефакт подарите императору Брахру, то этот пораженный старикашка тут же забудет о ваших проступках, и тогда мы все сможем вернуться в столицу и продлить веселую жизнь». Сначала молодой барон хотел было возмутиться, ведь, по сути, в случившемся в столице казусе была не только его вина, вместе с ним тогда развлекались и эти молодые оболтусы, так что и они были виноваты в том, что там случилось». Однако, подумав о том, что перед ним находится шанс вернуть благосклонность старого императора, молодой барон тут же забыл про мальчишку, который был всего лишь обычным пастухом в ближайшей деревне. Раньше был. А теперь про него можно забыть. Скорее всего, расшибся об острые камни у подножья водопада. А вот им бы не помешало проверить эти развалины. Там ведь действительно может быть много интересного. Не зря в империи есть специальная гильдия поисковиков. Эти разумные очень часто бродят по подобным территориям и даже поговаривают о том, что могут найти что-нибудь настолько ценное, что позволяют себе впоследствии даже приобрести дворянский титул. Этот молодой дворянин, который обратил его внимание на руины, как раз и вел свой род от такого охотника за ценностями. Поговаривают, что его предок, ставший основателем дворянского рода, сумел найти что-то настолько ценное в магическом плане, что на продаже подобной ценности гильдии магов Заработал столько золота, что сумел купить себе дворянский титул и даже имение. Просто этому парню не повезло родиться младшим сыном в подобной семье. Так что ему пришлось жить таким образом. Став своеобразной рыбой прилипалой для настоящего дворянина. Ну а что? Даже молодому барону хотелось иметь собственную свиту. А как без свиты в высшем свете империи выживать? Ведь чем больше у него подобных прихлебателей, тем больше у дворянина денег. Эти разумные очень хорошо чувствуют деньги. И, может быть, сейчас сработало то самое предчувствие поисковика. А значит, надо подумать над этим вопросом. «Едем к руинам!» — решительно махнул рукой молодой барон в сторону развалин, почему-то расположенных так рядом возле этого странного водопада. «Надеюсь, мы там найдем что-нибудь интересное. А если не найдем, то завтра вернемся опять в ту же деревню». Их староста не угодил мне подобным беглецом. Надо же было такого шустрого нам подсунуть. Кажется, у него есть сын. «Вот теперь пусть его сынок побегает перед нами. Насколько я видел, этот молодой простолюдин довольно упитанный, вот и потрясет перед нами своим жирком». Громко расхохотавшись на замечание молодого барона, вся Кавалькада, уже абсолютно забыв о том, как только что на их глазах в ледяную воду этого водопада рухнуло окровавленное тело молодого паренька, направилась к руинам. А слуги тут же бросились располагать там палатки и разбивать лагерь. Никакой опасности они не чувствовали. Ведь они были на собственной земле, хотя, может быть, слуги и чувствовали что-то подозрительное, так как лес вокруг них был слишком странный. Но они привыкли к тому, что их хозяин терпеть не может того, когда кто-то задает лишние вопросы. Поэтому решили не рисковать. К тому же с ними были дворяне, которые от рождения являлись магами. А значит, опасаться им здесь просто нечего. К тому же все они знали о том, что на данных территориях крупных монстров нет. Они предпочитают здесь не появляться. А почему и как, никого не интересует. Значит, здесь нет никаких опасных мест. Вот и все. Уже было поздно, и дворяне решили отправиться в руины с утра пораньше. А сейчас им хотелось продолжить веселье. Правда, его немного омрачило то, что мальчишка посмел умереть не так, как хотел барон. Но это было не суть важно. Важнее было другое. Важнее было то, что они продолжали развлекаться.